Глава 53. Время до следующего выходного пролетело с быстротой молнии. Преподы не давали скучать. Но при этом я помнила слова Раймунда о том, что меня ждет сюрприз. Помнила и нервничала с каждым днем все сильнее. Сюрпризы в исполнении Раймонда могли быть чем угодно, включая очередную живность из межмирового зоопарка. Но так как мне сказали, что в этот выходной свидание не будет, то я подозревала самую жуть. Знакомство с родителями своего будущего супруга. В самом деле, с сестрой и ее мужем он меня уже познакомил. Чем хуже родители? К выходному я успешно себя накрутила, да настолько, что в ответ на невинные замечания Лары зарычала. «Нервы кому-то пора лечить», — задумчиво произнесла Лара. «Пугать меня не надо». «И я не о тебе», — отрезала я. «Да чем он тебя напугал?» – удивилась Лара. «Сказал, что будет сюрприз. И не будет свидания, и все. Там ни слова не было о его родителях, официальном знакомстве и так далее. Ник, он высокородный дракон, такие неделями готовятся к знакомству с родней. Я промолчала. У меня не было ни малейшего желания что-то объяснять, доказывать, пытаться доказать свою правоту. Этот высокородный дракон уже привел меня к своей сестре, Без предварительной договоренности. Что мешало ему поступить точно так же со своими родителями? Правильно. Ничего. Когда выходной открылся уже знакомый портал, я вошла в него с настроением «прикоснешься, убью». Раймонд окинул меня внимательным взглядом, считал мой настрой и неопределенно хмыкнул. «Если вы меня прибьете, адептка, то мой сюрприз не удастся». Иронично заметил он. Я ответила ему взглядом палача но промолчала. Сюрприз, сюрприз. Лучше спросил бы заранее, нужен ли мне этот сюрприз. еще один портал, и мы внезапно выходим в очень знакомое место. Я бы даже сказала, невероятно знакомое. Я стояла напротив серой девятиэтажки, смотрела на нее и не могла поверить увиденному. Что здесь происходит? Это же... адепка вы так и будете стоять на месте? Вернул меня к реальности голос Раймонда. «Это же...» — пробормотала я недоверчиво. «Это...» «Да, Депка, это ваш бывший дом. Может, мы наконец-то пройдем внутрь? Поднимемся на нужный этаж?» Я удивленно моргнула. «Зачем поднимемся?» «Раймонд что, собирается увидеть место, где я жила в детстве? Но для чего?» Тем временем Раймонду надоело ждать, пока я выйду из ступора, и он решительно зашагал в сторону дома, преодолевая за несколько секунд сразу значительную часть расстояния до моего бывшего жилища. Пришлось идти за ним, причем идти быстро, так как шаг у Раймонда был не маленький. Именно здесь, в этом доме, в небольшой трешке родители вырастили нас с сестрами. Отсюда каждый из нас переехала в другое жилье, и здесь же мы собирались на семейные застолье. Попав в академию, я была уверена, что дорога на землю мне заказана. «А значит, я никогда больше не увижу ни дом, ни родню». Как оказалось, я ошиблась. И теперь нам с Раймондом предстояло как минимум посетить саму квартиру. На земле был будний день, а значит, родители находились на работе. С этими мыслями я вслед за Раймондом зашла в лифт, привычно нажала на кнопку шестого этажа. «Необычное устройство». «Как ни в чем не бывало», — произнес Раймонд, когда мы стали подниматься. Надо будет выяснить способ его действия и повторить в нашем мире. Я промолчала. Сейчас, вернувшись на Землю, пусть ненадолго, я отчаянно не хотела, чтобы тот, чужой мир, становился нашим. Но если бы я произнесла это вслух, то однозначно Раймонд не понял бы меня. Ругаться с ним здесь и сейчас было бессмысленно. И потому я молча ехала в лифте, морально готовясь к встрече со своим прошлым. Лифт остановился. Двери раскрылись. Через несколько секунд мы стояли перед знакомой коричневой дверью. Как ни странно, Раймонд позвонил, и дверь сразу же открылась. А еще через несколько мгновений меня горячо обнимала мама. «Ника, детка!» — всхлипывала она, порывисто прижимая меня к себе. «Слава богу, ты жива!» Я слабо, что понимала, и потому просто стояла на пороге, позволяя обнимать себя. Второй раз за последние несколько минут... На меня накатило состояние ступора. Правда, глубоко в душе я начинала осознавать, что прибью одного наглого, высокомерного дракона за подобный сюрприз. Но пока что это были только ощущения. Они даже в мысли оформиться не успели. Понятия не имею, как меня втащили в квартиру. Все еще находясь в ступоре, я смотрела на маму, папу, сестер, на знакомую обстановку. Раймонд, сволочь. Я тебя точно убью. Мог бы хоть намекнуть. Прибью, гада, за молчание. Сюрприз он готовил, чтоб его...